Глава 8. Руан. Пару дней спустя я просыпаюсь квёлая от запойного ночного чтения и, как и почти каждое утро, жалею, что не удалось поспать подольше. Чтобы отвлечься от дневника и чувств, которые он всколыхнул во мне, я начала книгу Джонатона, полностью увлеклась и отчаянно захотела закончить. Но глаза всё закрывались и закрывались. так я и уснула. Хэштег «Проблемы книголюбов». Не уверена, что я что-то ожидала от его текста, но в любом случае он оказался противоположен моим ожиданиям. У него душа была нараспашку, по крайней мере, мне так показалось. Я знаю, что это вымысел, но я всё равно представляю его главным героем. Как и любой книголюб, Я отсчитываю часы до того момента, как смогу вернуться к чтению и узнать, чем закончится история его влюблённых. После долгого горячего душа я одеваюсь и отправляюсь на улицу, чтобы атаскать настоящих влюблённых, Рози и Макса. Они сидят на пледе у реки и купаются в лучах утреннего солнца. Рози наливает мне чай из чайника и протягивает кружку, пахнущую цветами. Её домашние смеси настоящие бестселлеры. Они у неё на каждый случай жизни: бодрящие, успокаивающие и даже чай для разбитых сердец. "А она же вам", шутит Рози. "Мой режим сна в лучшем случае хаотичен, тогда как Рози просыпается каждое утро в одно и то же время или даже на 2 часа раньше, если её обруливает беспокойство". Я зеваю. Могла бы весь день проспать, но вытащила уж свое бренное тело. Только ради вас. Хэштег «Божье благословение», — шутит она. Макс сегодня рано утром сходил на охоту и добыл нам круассаны и багеты. Угощайся. Спасибо. О, и фрукты есть? Нельзя же питаться лишь воздухом, — ухмыляется Макс. Очевидно, он слышал, какие мы про него шутим шутки. Мужчине твоей комплекции уж точно. Я потягиваю чай, пытаясь распознать, что в нём за цветы и какими целебными свойствами они обладают. Что-то расслабляющее, да? спрашиваю я странно убаюканная. Розани, несомненно, настоящий алхимик, но я осмотрительно на случай, если она подсунула мне какое-то любовное зелье, и в следующую минуту я объявляю о своей любви какому-то загадочному французу. С этой торговкой чаем надо всегда быть на чеку». Пошевелив бровями, она говорит. «Это тайный рецепт, я все еще с ним экспериментирую. Он должен дать тебе ясность на целый день, только и всего». «Тогда выпью еще», — говорю я. А от мозолей защитит? От приключений страдают мои ноги, потому что я люблю бродить до тех пор, пока не заблужусь, а потом пытаться отыскать обратную дорогу. Время-препровождение, любовь к которому Рози не разделяет. Она смеется. Для этого я еще сбор не делала, но, наверное, смогу придумать какую-то микстуру. Ты говоришь, как кто-то, кому нравится обнимать деревья Рози. Она хохочет. «Послушай, я обняла то чёртово дерево, но не думаю, что это чему-то помогло. Ещё и босая. Заземление!» Она качает головой. «Что за чушь?» Когда мы только познакомились с Розе, мы отправились в магический лес, и я заставила её практически силой обнять волшебное дерево, которое хорошо известно своими целебными силами. Она притворилась, что оно не излечило её с ног до головы, хотя, разумеется, излечило. Она списывает все эти Нью-эджевские штучки на сумасшествие. Но я действительно думаю, что наш маленький скептик на пути к превращению. Врушка, широко известно, влезает Макс, что волшебное дерево исполняет желания тех, кто обнимает его правильно. Еволюция изображает искренность, но сложно сказать, дразница он или нет. Но не зря говорят: если не веришь, то и не получишь. Вот видишь? Я выразительно смотрю на неё. Ты загадала желание, Рози. Отворачиваясь, она что-то бессвязно бормочет, и тут я вспоминаю наш разговор в тот день и то, как дерево напоминало Макса своими размерами и крепостью. Рози, Подталкиваю я. «Я не помню». Она отводит взгляд. «Мне кажется, мы говорили о каком-то сексуальном мужчине. Но могу ошибаться». Макс издает низкое рычание, как будто он дикарь, и хватает Рози в объятие, роняя ее на плед для пикника. «Это правда? Кто этот горячий мужчина, о котором вы говорили?» Она отталкивает его, не желая уступать. «Прекратите!» Вы оба ведёте себя временами как дети. Скажи мне его имя, гласит он в шутку, привлекая удивлённые взгляды других отдыхающих, проходящих мимо. О, боже мой. Ладно, я, возможно, мельком подумала о тебе, когда обнимала это чёртово дерево. Но я очень сомневаюсь, что эта чёртова штука исполнила моё единственное желание, дав мне тебя. Как нелепо. Даже не знаю, Рози. Ты должна признать, что всё это отдаёт волшебством. Ага, если ты веришь в сказки. Какая же между ними была история? Деревья и вправду волшебные. Это уж бесспорно. Ну, я собирался изобразить из себя настоящего мачо, но тогда я тоже случайно остановился в магическом лесу и загадал желание. На этот раз Рози прыгает на него сверху и щекочет, чтобы он признался. «Да неужели?» Они борются в полсилы, и это довольно зрелищно, поскольку Макс ростом 2 метра, а Рози примерно вдвое меньше его. «Попросил волшебное дерево, чтобы оно подарило мне мою собственную Рози, сделанную на заказ». «Ну, может быть, это всё-таки не такая уж и сказка», допускает Рози, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. А что ты загадала, Ария? спрашивает Макс, когда Рози ложится рядом с ним на ковёр. Они оба обращают свои любопытные взгляды на меня. Я сглатываю. Эм. Мир во всём мире. Рози прыгает на меня, отклоняясь. У тебя правда, Врунянка. Я отталкиваю её и остаюсь лежать ничком. Мы обехохочим, пока не начинают болеть животы. Придя в себя, Мы с Рози жуём слоённые круассаны и уничтожаем свежие багеты, солёные и жирные от масла. Как может такая простая еда быть такой великолепной на вкус? Я тут забыла рассказать Максу о том открытии, что мы совершили пару дней назад. Она качает головой. Честно говоря, меня по вечерам настолько вырубало, что я засыпала ещё до того, как прибралась в фургоне. О, Я прикидываюсь дурочкой. Что за открытие? Моя ложь настолько шита белыми нитками, что даже Макс приподнимает бровь. Что Джонaтан на самом деле литературная легенда. А, ты об этом, говорю я. Как тебе, Макс? Среди нас был известный писатель, а никто и не понял. Макс краснеет, но подозрительно притихает. Что? спрашивает Рози пристально глядя на Макса. Макс, ты всё это время знал, кто он такой? спрашиваю я. Ещё тогда, когда мы познакомились на музыкальном фестивале в прошлом году? Ага. Он пожимает плечами в своей раздражающей манере, мол, а что такого? Я думал, это все знают. Что? Это ошибка создателя, что мужчины такие скрытные? Говорит Рози, затем делая пометку в своём блокноте. Они не думают о том, что нужно знать женщинам. Я имею в виду, что это же очень важно, Макс. И тебе никогда не приходило в голову упомянуть об этом даже мимоходом? Он, извиняясь, поднимает ладони, но не может скрыть улыбку. У него совсем не такой склад ума, как у нас, и временами приходится об этом вспоминать. Простите. Наверное, я предполагал, что вы разговаривали с ним на работе, когда общались Ария. Я с тех пор тоже поддерживаю с ним связь. Но разве это не хорошая новость? Ты будешь видеться с ним чаще. Ты сможешь читать его книги. Он замолкает, когда видит откровенную панику на моём лице. Или нет? Я не уверен, что сказать или сделать. Почему вы обе так на меня смотрите? Я чувствую, что меня в чём-то обвиняют, и я не против, но я просто не уверен в чём. Бедный Макс, со вздохом говорит Розе. Она делает необычайно глубокий вдох, а затем начинает вещать голосом телеведущей. Ариа дала себе обещание, что никогда больше не будет влюбляться. Тем не менее, она не равнодушна к нашему горячему писателю Джонатану, и сам того не желая, и практически свёл их вместе на лето, когда всё, что Ария хочет сделать это спрятаться. Разве ты не понимаешь? Его глаза расширяются, но мне кажется, он боится, что застрял с двумя женщинами, которые, по его мнению, говорят нечто непонятное. Почему бы тебе просто не сказать ему о своих чувствах? спрашивает у меня Макс. Рози улыхается и захлопывает свой блокнот. «Ты вообще слушаешь хоть слово из того, что мы говорим, Макс?» Он отклоняется назад. «Я слушаю, но я немного сбит с толку, вот и всё. Не проще ли быть честной с этим парнем?» Я закатываю глаза. «Макс, любовь так не работает. Ты это должен знать. Вам с Розе пришлось преодолеть множество препятствий, прежде чем вы оба признались в своих чувствах». «Понятно». говорит он, явно ничего не понимая. Ты не должен говорить ему ничего из того, что мы обсуждаем, предупреждает Рози. Но она поднимает руку, как инспектор дорожного движения. Никаких но. Ты в священном круге, но мы вышвырнем тебя, если ты не сможешь хранить наши секреты. Он очень старается выглядеть искренним и прижимает ладонь к сердцу. Я торжественно клянусь, что не обману доверия священного круга. Рози снова открывает свой блокнот. Распишитесь здесь. На это уж Макс, не сдержавшись, принимается хохотать и тяжело не расхохотаться вслед за ним. Рози тоже смеётся. Так что, наверное, она пошутила, но сложно сказать. В том, что касается её блокнота, она порой крайне серьёзна. И всё равно мне это кажется странным. что он ничего мне не сказал, говорю я. Макс качает головой, его львиные локоны развеваются на ветру. Просто он не любит хвастаться. Но это же не хвастовство, если разговариваешь с кем-то, для кого книги это вся жизнь. Это не его, загадочно говорит Макс. Макс сам человек немногословный, да и наверняка придерживается какого-то братского кодекса. Я знаю, что от него я ничего не добьюсь. «Ясно», — говорю я. «Ну, в любом случае, мы упустили возможность с ним пересечься. Ужасно жаль». И ура! Я могу остаться незамеченной. «Не переживай», — усмехается Макс. «У него во Франции грандиозный книжный тур, так что мы увидим его еще не раз». Рози пихает Макса локтем, и он говорит, что он не может быть. а меня тихо пошатывает от ужаса. Теперь понятно, почему Джонатан так удивился, когда я объявила в визжащем поросенке, что мы отправляемся во Францию. Он знал, что мы окажемся там в одно и то же время. «Надо переодеться», — говорю я. «У меня все джинсы в пятнах от травы, и на меня насыпалось больше крошек от круассана, чем я съела». Я говорю бессвязно, потому что внезапно вдруг сильно нервничаю. И сегодня нас ждёт сюрприз от Макса. Рози стонет и брячет головой в руках. Зачем ты ему напомнила? Вот и сменила тему. Как будто я бы забыл, говорит он, обхватывая её руками. Я всё тут уберу. Встретимся у моего фургона через 15 минут. Какой джентльмен. Стараюсь. Пойдём, Рози. Я беру её за руку. И мы идём к нашим фургонам. Как думаешь, что это за сюрприз такой? спрашивает она, выглядя измученно. Моё внимание привлекает лёгкое рябь на сине, и я указываю на воду. Может, будем ходить под парусом, летать на параплане? Глаза у неё расширяются. Ладно, не паникуй. Причин паниковать нет. Вообще нет. Ты же знаешь, Максу можно доверять. Но он же ничего не говорил про спасательные жилеты, да? Я просто провела небольшое исследование, и не все спасательные жилеты делают одинаково, так что некоторые особенности безопасности Я прерываю её взволнованное бормотание, подталкивая в спину, чтобы она поднялась в попе и сфокусировалась на том, что нужно сделать в данный момент. Мы же не хотим опоздать. Нет, точно нет. Особенно если будет инструктаж. Я бегу обратно к себе, натягиваю чистую пару джинсов и завязываю на макушке хвост. Когда я возвращаюсь к Крозе, она уже успокоилась и укладывает вещи в рюкзак. Это что? Перекус, фонарик, очки и небольшой надувной спасательный жилет. Всё как обычно. Я качаю головой и вытягиваю её на улицу, прежде чем она успеет упаковать свою аптечку и парашют. Макса мы обнаруживаем в его фургоне. Он сидит и слушает какой-то фолк. Чёртов хиппи. Это, да, улыбается он. Залезайте. Время начинать приключение. Мы едем с полчаса, а потом останавливаемся у аэродрома. При святой тофу. Пожалуйста, не говори мне, что надо будет лететь на самолёте. Паника пропитывает каждое слово Рози. Нет, на вертолёте. Что? Её голос разносится по всему фургону. Ты будешь просто пассажиром, Рози, не пилотом. Она морщит нос. Почему мы не можем просто ходить на дегустацию вин, как нормальные парочки? Разве это весело? Он дьявольски ухмыляется. Слегка пьянеть под весенним солнцем, конечно, неплохо, говорю я. Но это гораздо лучше, Рози. Представь, какие виды нам откроются сверху. Ага, увидим наше отражение в реке, когда будем Я закрываю ей рот рукой, чтобы не дать закончить предложение. Готово? спрашивает Макс. Готово. Мычит она сквозь мою ладонь. Мы встречаемся с пилотом, он проводит инструктаж, и Рози послушно конспектирует его слова. Когда мы поднимаемся на борт, нам выдают шумоподавляющие наушники, чтобы мы могли слышать пилота и друг друга во время полёта. Вам понравится, говорит мужчина с чувственным французским акцентом. Уви пишет Рози словно мышка. Он заводит вертолёт. Даже с шумоподавляющими наушниками ужасно громко. Рёв винта отдаётся по всей кабине, от чего моё тело вибрирует. Рози поднимает вверх дрожащие большие пальцы, и я улыбаюсь в ответ. Мы поднимаемся в воздух, и мой желудок делает сальто. Вид просто невероятный. Город становится всё меньше и меньше по мере того, как мы забираемся в голубое небо. Пилот поворачивает вертолёт и показывает на любопытные места. Город выглядит средневековым даже с такой высоты. Мы прижимаем носы к стеклу, не желая пропускать ни малейшей детали. Вау, говорит Рози. Это даже лучше, чем спускаться на верёвке, потому что можно просто сидеть и наслаждаться прекрасными видами, и не нужно насиловать своё бедное тело. Макс поворачивается в своём пассажирском сиденье впереди. Ты сказала, что хочешь спуститься по верёвке? Она бросает на него наигранный мрачный взгляд. Виктор Гюго назвал Руан городом сотни колоколен в одном из своих стихотворений. Беззаботно подмечаю я. Думаю, отсюда мы могли бы их пересчитать. Пилот ещё раз облетает вокруг города. С такой высоты он кажется совсем крошечным. Я не хочу, чтобы этот полёт заканчивался, но он быстрее, чем мне хотелось бы, подходит к концу. Мы приземляемся так же громко, как и взлетали. Давайте ещё раз, восклицает Рози. Её лицо светится. Для человека, настолько боящегося всего подряд, она определённо быстро адаптируется. Уж слишком привыкла к сумасбродной натуре Макса. Да, говорю я. Но надо бы самим научиться управлять этим красавцем. Давайте вот не сходить с ума, выговаривает мне Рози. Мы благодарим пилоты и направляемся обратно в город. Но я всё ещё чувствую себя невесомой, как будто всё то, что тянуло меня к земле, осталось высоко в небе. Я буду вечно благодарна за то, что отыскала Рози и Макса в своём кочевническом путешествии. Они открыли мне глаза на то, насколько удивительной может быть жизнь, если ты просто воспользуешься шансом. Даже Рози теперь умеет говорить да, когда её разум кричит нет. Может, надо стать чуть больше похожей на Рози? Не бояться выходить из зоны комфорта, насколько страшно бы ни было. Что у нас в планах на завтра? Шучу я. Крепко стоять на земле. Вот что, смеётся Рози. Но на деле мы уже решили, что на следующий день съездим в несколько мест. Встретимся со старыми друзьями Макса в саду Моне, что в Живерни, Комуна-Во-Франс, и в департаменте Эр в регионе Нормандии, прославилась благодаря нахождению здесь сада, дома и могилы Клода Моне. Я отчаянно хочу увидеть пруды с кувшинками и японский мостик. И если останется время, поедем посмотреть на дом бабочек в Анфлёре, кому на во Франции находится в регионе Нормандии.